Глава 13 Козлиные шкуры и черепа. Мавна спала урывками и еще до рассвета окончательно проснулась, не понимая, что с ней происходит. Сердце колотилось тяжело и быстро, бухало в ушах и в горле, больно распирало ребра. Воздуха не хватало, но глубже вдохнуть не получалось, в груди становилось больно дорезе. Комнатушка царжи казалась тесной, темной, душной, грязной. В окно проникал свет, но такой тусклый, что волнами накатывал беспричинный страх. Дома всё было не так. Дома было просторнее, светлее, приветливее. Дома стояла печь пекарской, мешки с мукой и туиски с сушеными ягодами для булок. Дома пахло едой духами — Дома кровать была шире и мягче. Дома всегда можно было прийти к лару если не спалось, и уткнуться лицом ему в рубаху. Мавна приподнялась на локте, вглядываясь в густой пугающий полумрак. Смородник спал у двери, на боку, подтянув колени к груди. Приоткрытая дверь упиралась ему в поясницу. Бурдюк выскользнул из-под головы. Мавна хотела окликнуть Смородника, За разговором ей стало бы легче, но пожалела. Прошлым утром она и так рано растолкала его, пристав с расспросами про Варде. Перевернувшись на спину, Мавна обхватила себя руками. Сердце также гулко грохотало в груди, отдаваясь дрожью разом во всем теле. В голове будто кружились вихри, один другого чернее. Представлялся их дом с сожженной дотла, элар, убитые не то упырями, не то чародеями. Раска, которого она так никогда больше и не увидит. Козел, который навсегда останется просто козлом. Варде с рубахой, залитой упыриной кровью. Ничего уже не будет, как прежде. Она ушла, и с тех пор все посыпалось, как домик из прутиков. Всё из-за неё. Она никому не принесла ни радости, ни пользы. Даже Смороднику жизнь испортила. Если б не она, он бы давно добился прощения сенницы и вернулся в отряд. Мавну колотила уже так, что зуб на зуб не попадал. Лучше бы она утонула тогда в болоте. Лучше бы болотный царь ее не возвращал. Никчемная, глупая, ветреная девчонка. Домашняя плюшка, которая вообразила, что может кому-то помочь. А по сути делает всем лишь хуже. Хотелось провалиться в черноту своих мыслей совсем, так, чтобы закружила, поглотила и не выпустила, как болотная топь. Каждый поступок, совершенный в последние дни, казался глупым и постыдным. Венок для варды, поцелуй в щеку смородника, попойка с лерушем. Дура, дура, ну какая же безмозглая! Скорее бы царжа наколдовала над козлом — Увериться бы, что ничего путного не вышло, да и пойти бы... Куда? Да хоть на болотное дно. Больше некуда. Страх, бессилие отвращение к себе сменялись, накатывая волнами, и мавна тонула в них, до головной боли, думая по кругу об одном и том же. Интересно, царь же могла бы дать ей какое-то зелье, от которого ее просто не стало бы? Постепенно в комнате становилось все светлее. За круговертью мыслей Мавна и не заметила, что наступило настоящее утро с ярким солнцем, с птичьим щебетом, с голосами за окном. Тяжело вздохнув, она опустила ноги на пол и торопливо, пока никто не видит, натянула верхнее платье и кое-как разобрала пальцами на пряди спутанную косу. Скоро Смородник зевнул, Лениво потянулся, встал на ноги и поднял бурдюк. Будь мавне немного получше, она бы закатила глаза. Сейчас начнет намывать руки. И точно. Дать воды! хриплым сосна голосом спросил он и долгим взглядом оглядел Мавну, наверняка заметив и ее покрасневшие веки, и разбитый вид. Мавна вяло кивнула. Спасибо! — сказала она, умывшись и перекусив последними припасами. — Что остался тут. И за все остальное тоже. Одна я бы давно сдалась. Смородник чуть приподнял бровь. — Тебе так только кажется. Ничего бы не сдалась. Ты же сама решила уходить из деревни. И в болото сама нырнула. А уж видела бы ты себя вчера... Такая и горы свернет. Его голос звучал, как всегда, ворчливо, но умавно стало теплее на душе. Голову по-прежнему распирала от мрачных мыслей. Сердце заходилось от тревоги, но она смотрела, как смородник, сидя на полу, переплетает свои косицы и понемногу успокаивалась. Протянув руку, она дотронулась до его плеча. Я рада, что ты есть. Она хотела сказать... Есть у меня, но в последний момент осеклась, подумав, что это будет звучать слишком самонадеянно. Не у нее, сам по себе. Смородник посмотрел на нее с хмурым недоумением, но, поняв, что мавна не шутит, усмехнулся. «Странно это слышать, но спасибо. Ну что, пойдем проведаем нашего упыря?» «Пойдем». Царжа открыла не сразу, пришлось подождать. Через приоткрытую дверь Мавна мельком увидела комнату, наполовину завешенную пологом, и Варда, сидящего за столом. В руках у него была кружка с чем-то горячим и дымящимся. Он сутулился, лицо было бледным и печальным, но, заметив гостей, он улыбнулся. «Девка, нельзя тебе пока!» шикнула царжа. «Завтра приходи!» Она замахнулась на Мавну полотенцем, безлобно, как сама Мавна замахивалась, бывало, в пекарской нараска или других детей, забегающих украсть горсть сушеной брусники. «Уже поняла», — быстро ответила Мавна. Выйдя за дверь, она выдохнула с облегчением и прислонилась лбом к стене, тяжело дыша. «Спасибо, покровители!» Варды жив и даже улыбается. Скоро Смородник вывел Варды, поддерживая его за плечи. Мавна вытерла успевшие выступить слезы и улыбнулась. «Подумать только. Сказал бы ей кто-нибудь раньше, что эти двое смогут вот так запросто ладить и не бросаться друг на друга, не поверила бы». Варде выдохнула она. «Как ты?» Снова слабо улыбнувшись, он приобнял Мавну одной рукой за плечо. «Прости, что напугал. Я в порядке, наверное, если это можно так назвать. Расскажу, в общем. А ты сама?» Мамна хотела уткнуться ему в грудь, но постеснялась. После прошлого вечера почему-то стало стыдно так навязчиво трогать Варде. Она похлопала себя по горящим щекам и деловито кивнула. «Я тоже в порядке». Переступив с ноги на ногу, Смородник указал подбородком в сторону выхода. «Пошли, подышим. Расскажешь все, жак. Если бы не узкий проход, Мавна бы пошла рядом, но пришлось пропустить вперед парней, потому что Варды без помощи едва переставлял ноги. Они дошли до той самой лавки у забора, на которой Мавна встретила Леруша, и сели. Мавна и Варды рядом, бок о бок, Смородник подальше, на краешке. Варды успел запыхаться за короткий путь. Всего-то надо было пересечь улицу, и Мавна, сочувствующе, погладила его по предплечью. «Мне так жаль», — прошептала она, не зная, должна ли извиняться перед ним. Варды прислонился головой к стене дома и выдохнул. «Все хорошо. Царь же сказала, она надеялась на такой исход это этот ил он махнул рукой не зная как лучше сказать то от моего уприного сердца оно лопнуло Мавна поднесла ладонь к рту «Ох, хварде звучит страшнее чем ощущалось я просто почувствовал как что то сдавило в груди а потом стало сыро и холодно цар же сказала От ее зели погибает упыриная сущность. болотный дух, нет. Он никуда не денется. Но я не смогу больше оборачиваться чудовищем. И пить кровь тоже, наверное. Мамна заметила, что Смородник слушает внимательно, наполовину повернув к Варде лицо. Подумалась. Что же, расскажет все своей матушке при случае? Без шкурки и без упыриного облика? «Стало быть, ты теперь человек?» — недоверчиво спросил он. Слабая улыбка Варды погасла. «Человеком я был раньше, а теперь — болотник в людском теле». Он передернул худыми плечами и поморщился. Не то, не сё. И был-то чем-то непонятным, а теперь еще и от упыриной сущности избавился. Зато я вспомнил». Он устало прикрыл глаза. Утренний свет золотил его волосы. Мягко подсвечивал лицо. Тонкое и невзрачное, каким оно казалось Мавне при встречах в сонных топях. «Я из ежовников. И все соединилось. Все то, что я помнил, как сны. Как рос в деревне с отцом, матерью и сестрой. Как вел хозяйство» как гулял на праздниках, ходил на речку с парнями из деревни, как провожал старших в дозор, как... Голос дрогнул. Утонул. Мамна схватила его за руку и крепко сжала. Наверное, до боли. Она видела, как смородник встал с лавки и, заложив руки за спину, с равнодушным видом отошел, давая им время поговорить наедине. Потом болотный дух занял мое тело. И мы стали одним. Я и он. Я и я. В человеческом теле выросло второе сердце. Я научился перекидываться. Дух в лягушку, лягушка в упыря. Охотиться в одном теле и отдыхать в другом. Человек во мне затаился, почти растворился. Осталась только внешность. Мавна продолжала держать его за руку. В груди было холодно, тоскливо и страшно за Варде, но все же она была рада видеть его живым. «Так ты не упырь больше? Но и не человек? Я не понимаю, что это значит для тебя?» Варде открыл глаза и посмотрел ей в лицо, пристально и открыто. «Я и сам не знаю. Но главное, же вытянула мои воспоминания. Я ведь только ради этого и пришел к ней. Человек-то я мертвый. А что дальше будет с этим мертвым телом, в котором живет болотник? Увидим. Он снова улыбнулся и погладил большим пальцем руку Мавны. Она засмущалась и осторожно высвободила свои пальцы. К щекам прилила кровь. Варде, проговорила Мавна и заправила за уши выбившиеся прятки. Я так боялась за тебя. «Прости меня, пожалуйста. Я думаю, тот вечер...» Горло пересохло. Слова никак не шли на ум. Зато чувство вины снова стискивало колотящееся сердце. «Ошиблась, теперь расхлебывай. Главное — не ранить Варде». Он покладисто кивнул, опустив светлые ресницы. «Я понимаю. Это я должен просить прощения. Извини меня, Мавна». Я был сам не свой. Эти зелья царжи, эти воспоминания, хлынувшие вдруг...» Он потер висок и встряхнул головой. «А тут ты такая веселая, какой я никогда тебя не видел. И красивая. Нет, не морщи нос, пожалуйста. Ты правда всегда казалась мне красивой. Не зря же я тебя замуж звал». Варды мягко хохотнул. Умавны шумело в ушах от волнения и она не могла разделить его веселье. «То есть ты хочешь сказать...» — Промямлила она. «Хочу сказать, что не должен был целовать тебя. Я позволил себе лишнего и повел себя не как порядочный мужчина. Прости меня. Ты недостойна такого обращения». «Это я не должна была поддаваться тебе. Да и пить с этим обалдуем Лерушем... Мне так стыдно!» «Просто кошмар!» Мавна приложила холодные пальцы к горящим щекам и отвернулась. Смородник слонялся по улице и пинал камни от безделья, изредка кидая настороженные взгляды на лавку. «Не надо! Ты не виновата! Это я должен был держать себя в руках! Представляю, как ты перепугалась, бедная!» Мавна немного успокоилась. Варда не настаивал ни на чем и не думал, что теперь она обязана быть с ним. «Ты мне дорог», — призналась Мавна. «Мы с тобой будто бы уже сто лет знакомы, через разное прошли. Но я не знаю тебя, недостаточно знаю. Ты хороший парень, не нравишься мне Варде. Но я бы пока не хотела давать тебе какие-то надежды, если они тебе, конечно, были нужны». «Нет, все в порядке». Мне нравится проводить с тобой время. С вами обоими, если уж быть честным. Так я чувствую себя снова полноценным человеком, будто парень из ежовников выбрался с друзьями посмотреть озерье и немного приболел. Если в следующий раз мне захочется кого-то поцеловать, то я. Мавна уже было испугалась, подумав, что он скажет: Я выберу для этой цели смородника. Найду девушку, чья честь от этого не пострадает. Спасибо. Искренне поблагодарила Мавна. «Я с радостью буду тебе другом. И ты, надеюсь, тоже». «Конечно. Обещаю больше никаких предложений о замужестве, поцелуев и всего такого. Ты мне нравишься, но я буду видеть меру». Мавна кивнула. «Если я тебя обниму, это будет прилично? Не повредит твоей и моей чести?» вардер рассмеялся. «Думаю, нет». Они обнялись, мягко и осторожно, едва касаясь друг друга. На Мавну накатило облегчение, такое долгожданное и мощное, что она едва не расплакалась. Где-то в стороне вдруг зазвонили колокола. Мавна растерянно посмотрела на смородника, и он махнул им с рукой, чтоб шли на площадь. С улиц стекались люди. На первый взгляд и не скажешь, что в Чумной Слободе жило столько народу. Райхи выходили из общих домов, как у царжа, со дворов, высыпали из лавок и питейных заведений. Площадь постепенно наполнялась шумом, голосами и недовольными выкриками, а колокола так и продолжали звонить. В толпе Мавна рассмотрела и лунницу с ее ярко-рыжими волосами, и руша и нескольких, явно забредших по делам, жителей основного озёрья. Сгружёнными телегами. Они продавали или закупали товары. У церкви стоял всадник с козлиным черепом на седле и хмуро ждал, пока соберется больше людей. Тревога Мавны вновь застучала в висках и под ребрами. Пальцы похолодели. Вряд ли чародей скажет что-то хорошее. — Да не тяни уж! — выкрикнул старик рядом с Мавной. «Чего явился? Говори!» Люди начинали громче возмущаться. Кое-кто даже плюнул на площадь, выкрикнув проклятие. Мавна боялась, что сейчас чародей метнет огнем в наглеца. Но он смиренно ждал, ничем не показывая недовольства. «Это крапивник из отряда бражника!» Буркнул смородник, потирая подбородок. Примазался к озерскому наместнику. «Надменный гад! Вон, как спокойно сидит!» «А ты бы, наверное, уже стал огнем плеваться», — поддел его Варде. Мавна шикнула на обоях. «За перебранками и вестей не услышишь, а тут и так шумно!» И воронье, вспугнутое колокольным звоном, с громким граем кружило над слободой. Конь крапивника перебирал копытами, а у козлиного черепа медленно загорелись глазницы, будто кто-то раздул тлеющие угли. Наконец Крапивник вскинул руку в перчатке и гам на площади поутих. Когда стало достаточно тихо, он кашлянул в кулак и обвел площадь мрачным взглядом. Попрошу внимания, произнес он звучным низким голосом, от которого умавные мурашки побежали по телу. Я пришел с вестями. На площади наконец сгустилась тяжелая тишина. Мавна боялась даже дышать полной грудью. Казалось, что грохот ее сердца слышат все вокруг. Она стиснула кончики платка. Озерье окружено нежаками. Пути перекрыты. В основном городе уже пошли слухи. Сегодня там выступит городской глава. А я доношу до вас. Если кто-то собирался выезжать в ближайшие дни, то не выйдет». «Оставайтесь в городе, ведите свои дела. Скоро к стенам прибудут несколько чародейских отрядов и разгонят нежаков. Дозорные исправляются, Причин для беспокойства нет. Уличные дружины будут усилены». «Если нет причин для беспокойства, то чего ты велел в колокола бить?» — выкрикнул тот старик, который стоял рядом с Мавной. Она вспомнила, как точно так же отряд заявился к ним на площадь. И как многие тоже начали возмущаться, а один из чародеев приставил серп к горлу и Лара. По спине пробежала дрожь, и Мавна почувствовала, как чья-то ладонь успокаивающе опустилась ей на плечо. Она не стала оборачиваться. Не все ли равно? Городской глава приказал мне донести до вас новости! рыкнул крапивник, разворачивая коня в сторону старика. Мавна сухо сглотнула. Захотелось скрыться от глаз чародея, но толпа обступала слишком плотно. «Я доношу. Ваше дело, как распоряжаться сведениями. Хотите быть сожранными упырями? Езжайте на все четыре стороны. Но вряд ли вам откроют ворота. Пока вокруг озерья крепкая и высокая стена, вам нечего бояться. Но не ждите в ближайшее время новых товаров на торгах и сами не собирайтесь проведать тетушек в соседних деревнях. Ну и если обнаружится, что среди вас затесали нежаки, то глава будет карать жестоко и споро». Мавна видела, как лунница пробралась к крапивнику и стала о чем-то с ним говорить. Он закивал и снова вскинул руку. «Если среди вас есть чародеи или те, кто желает помочь дозорным, приходите к терему городского главы. Вас распределят в зависимости от способностей. На этом все». «Можете расходиться!» Последнее совсем не понравилось Мавне. Она обернулась на смородника. Тот задумчиво смотрел в сторону крапивника и лунницы, сдвинув брови к переносице, и покусывал губу. Нетрудно было догадаться, что у него на уме. «Покровители!» — подумала Мавна, взглянув на церковь. «Пошлите ему разума!» Корчма пустовала уже несколько дней агнес тоской поглядывала в окно, на дорогу, которая оставалась безлюдной. Ни единый путник не появлялся вдалеке, хотя в погожие дни, она помнила, вереницы тянулись в обе стороны до самого вечера, и в под месяцем яблоку негде было упасть. Отцу приходилось ставить лавки даже на улице и выносить туда еду и напитки. Как шумно, как весело тогда было! как громко звучали взрывы грубого смеха, как звонко ударялись боками пивные кружки, как спорили торговцы о своем товаре и о том, у кого лучшие свечи в округе. Сейчас все заволокло туманом, и даже воспоминания, оставшиеся из той прошлой жизни, казались выцветшими и посеревшими. Агны протирала кружки, бессознательно, не задумываясь просто терла тряпкой снаружи и внутри. Вдруг заедет кто-то. А посуда в пыли. Не годится. Нужно встречать гостей, как положено. это жутко, как твари!» посетовал отец, тяжело усаживаясь за стол. Не было сил смотреть, как он страдает. Не из-за денег. У него было припасено достаточно, чтобы протянуть по меньшей мере год. А без привычного шума и суеты. Упыри и правда кружили по полям и болотам. Агны на днях видела некоторых из них. И они жаловались, что вести разнеслись слишком быстро, и люди совсем перестали покидать свои деревни. Приходилось нападать, перелезая через стены. Но это было опасно. Дозорные ведь не спали. Сама Агны тоже страдала от голода. Сперва она думала, что если не будет обращать на него внимания и продолжит питаться человеческой пищей, то вовсе не вспомнит про кровь. Но нет, но тро жгло, венах тянуло, и упыриное сердце стучало все громче, тяжелее, с оттяжкой. Поставив очередную кружку, агны прислонилась лбом к деревянной балке, разделяющей стойку для напитков. Многие нижаки сейчас собирались вокруг озёрья, и лучь звала её туда. Они решили, что город, в котором нет ни одного ратного главы и ни одного постоянного чародейского отряда, может стать легкой добычей. Пока что. И если к окрестностям озёрья съедутся чародеи, это будет нежакам только на руку. Чем больше отрядов пострадает тем вероятнее, что кто-то из ратных глав захочет выслушать болотного царя и его требования. Агна не хотела ничего решать. Кому жить, а кому нет, договариваться с чародеями или убивать. Пускай решают другие. Пускай решает царь. Лишь бы ее отца не трогали. Но сейчас уже поздно надеяться на благополучный исход. «Пап!» Она перегнулась через стойку, чтобы лучше видеть отца. Он повернул голову в ее сторону. «Пап, обещай мне, пожалуйста, что если упыри подойдут близко к корчме, ты спрячешься в подполе и хорошенько запрешься». Сказала, и оба сердца заколотились быстро и часто. «Конечно, он сейчас спросит». Спросил. «А ты куда-то собралась?» Агна глубоко вдохнула, и постаралась, чтобы ее голос звучал как можно мягче и ровнее. «Пап, я ненадолго. Со мной ничего не случится. Поверь, пожалуйста. Я...» Она прикрыла глаза. «Нет, никогда не хватит смелости признаться отцу, что она тоже упырится. Такое же чудовище, которым пугают все веси. Да что там пугают? Они теперь всюду...» а не только в страшных байках путников, которых ночь застала в дороге. Я пойду к подруге. У нее ребенок заболел, а на торг съездить не могут. Принесу немного меда из наших запасов. Того, который на шалфее настоен. Со мной ничего не случится. Я возьму обереги, что нам чародеи давали. Помнишь, в последний раз чародей заезжал. Такой угрюмый, черноволосый. Он отдал мне новый оберег и научил, что делать для защиты. Агна врала на ходу. Конечно, никто не давал ей никаких оберегов. Отец смотрел на нее с недоверием, а Агна жалела, что она молодая и не сильно уприться. Кто-то из них умел туманить разум людям и мог бы заставить поверить в любую ложь или наслать видение перед смертью. Агна же могла лишь надеяться что отец и так ей поверит. «Я не могу запереть тебя», — вздохнул он с горечью. «Ты же все равно пойдешь, да?» Агне молча кивнула с виноватым видом. «Только быстро, пока упырей нет вокруг, и обереги свои не забудь». Отец сказал это так тускло, бесцветно, что Агне поняла. Он ей не поверил, но отпустил. «Спасибо». Она подошла и поцеловала отца в святой висок. «Я мигом. Но если придут, прячься. Договорились?» Выйдя в поле, она обернулась лягушкой. Прыжок, другой, и лапки угодили в топь. Еще немного усилий, и ее затянуло, закружило холодной чернотой, сдавило со всех сторон, а потом ударила о землю туманного города. Снова приняв облик девушки, Агне отдышалась, осмотрелась вокруг и прошла дальше, к заборам и рябиновым кустам, окутанным туманом. С земли вспорхнули какие-то серые птицы и с гвалтом расселись на ветвях. Она не знала, как позвать болотного царя и где его искать. Родить по городу? Спросить у кого-то, если встретиться по пути? Кожу будто покрыла мелкая туманная изморозь. Одежда стала тяжелее и холоднее. Волосы липли к вискам и колбу, но упыриное сердце наконец забилось спокойнее, словно обрадовалось, попав под болото. Зато второе стучало мелко и быстро. «Отец!» — выкрикнула Агне. «Болотный царь!» Птицы снова взлетели и пропали в густом мареве. Золотистые цветы на длинных ножках поникли от влаги, перевалившись через заборы. И чем дольше Агны тут находилась, тем ярче становились цвета. Не серо зеленый а изумрудный, не тускло-коричневый, а ордяно-кровавый. С каждым шагом город будто оживал, и вот уже слышались детские голоса, петушиные крики и лай собак где-то вдалеке. «Забрать бы отца и жить бы тут с ним!» Подумалась вдруг. Побродив еще немного, Агна вышла на площадь, где болотный царь в прошлый раз собирал своих детей. Сейчас тут было пустынно и тихо. Встретилось лишь несколько упырей, но Агна их не знала и не стала ничего спрашивать. «Не меня ли ищешь?» раздалось за спиной. Вздрогнув, Агна обернулась. Туман сзади нее сгустился, оформившись в седого старика, похожего на ее отца. Она растерянно кивнула. «Тебя?» «Пойдем тогда?» Болотный царь свернул в один из дворов и по-хозяйски вошел в дом. Провел агны через сени, заваленные хламом, и сел за стол у давно нетопленной и отсыревшей печи. Зеленые занавески колыхнулись, тусклым огоньком сама собой загорелась свеча. Но... Агне села напротив него. Волнение прошло. Осталась только усталость и решительность. «Отец!» — начала она. «Возобнови наш уговор. Запрети охотиться вокруг корчмы моего человеческого отца и вели оставить дороги. Что получится, если твои дети станут убивать без разбору? Так не наладишь мир. Люди не перестанут нас ненавидеть, а чародеи убивать». «Будто вы перестанут ненавидеть и убивать, если вокруг твоей корчмы будет тишь да гладь!» Царь хмыкнул, погладив бороду. Его глаза сверкнули янтарем, а на лице выступили пятна, похожие на рисунок на лягушачьей коже. «Я ведь была на совете и слышала все разговоры. Не перестанут, но хотя бы будет лучше, чем сейчас. И извини, что пришла в этот раз вот так, без приглашения». «Да уж, удивила, согласился царь. «Ты все делала вид, что не с нами, а тут явилась. Я вот даже решил тебя выслушать, настолько изумился. Но ты говоришь про то, чему не суждено сбыться». Агны пропустила мимо ушей его колкое ворчание. Не пререкаться же пришла. «Ты знаешь, что сейчас творится. Кому будет лучше от того, что твои дети утопят в крови всевесе Мертвые станут новыми упырями. Чародеи обучатся. Дойдет до того, что вовсе не останется простых людей. Только мы с чародеями. И все вокруг погрязнет в пламени и тумане. Они будут сжечь нас, мы убивать их. Ради чего, отец?» Болотный царь покряхтел, совсем как обычный старик. Агна не знала, насколько можно верить его печальным глазам и уставшему голосу. Все-таки перед ней... Воплощение топи и смерти — то, что порождало болотников и другую нежить и утягивало к себе людей. Одни покровители знали, что у него на уме. «Доченька!» — проскрипел он. «И я о том же думаю. И каждый раз надеюсь, что будет лучше, что мы сможем договориться. Но становится лишь хуже. Затягивается узел все крепче, уже не распутаешь». Если б только от меня зависело, я бы вернул своим детям города и мир с людьми. Но чародеи того не хотят. Они хотят убивать нас и показать нам, что наше место только тут, под болотами. Я-то посижу. Сколько уж сижу. А детям своим хотел бы другой жизни. Чтоб ходили по земле и дышали настоящим воздухом. Чтоб болотные духи почувствовали себя живыми а не просто клочками тумана где-то под ковром из ряски и тины. Да как это объяснишь тем, кто может только запугивать, грабить и сжигать заживо? Потому и решили многие, что сперва нужно избавиться от чародейской заразы. Вот тогда-то с людьми и можно будет поговорить». Агны молча опустила глаза на стол. «Если затянуть их в топь, искры в них погаснут?» Царь кивнул. — Погаснут дочка, останутся одни головни. — Так от чего ты не затянешь? Болотный царь вздохнул тяжело и протяжно, будто заскрипело дерево в бурю. — Когда-нибудь обязательно затяну. Но видишь, какой я. До последнего верю, что само образуется. Пусть и безмерно устал от своей слепой веры. Агне посмотрела на него. Древнее существо, непонятно откуда взявшееся на дне болот. Она хотела бы спросить, был ли он сам когда-то человеком, но не осмелилась. Верно, не ей решать, что ему делать. Но стоило хотя бы попытаться попросить за отца. Быть может, что-то и выйдет, если упыри выманят чародейские отряды городу. Может, тогда и царь что-то решит. «Погоди-ка!» — сказал он ей. — Толку не будет, если я запрещу охоту у корчмы. Все равно на дороге сейчас никто старается не выезжать. А если каждый, помнящий свою прошлую жизнь, захочет защитить, тогда останется, что вовсе нигде нельзя будет охотиться. Давай посмотрим еще немного. Потерпи. Агны ничего не оставалось, кроме как согласиться. Царь же позвала к себе Мавну на другой вечер. Мавна едва уговорила варды Смородника не идти с ней, а подождать, да хотя бы в кабаке. Она не знала, чем все обернется, и не хотела, чтобы ее видели горюющей или расстроенной. Это было дело только ее семьи, дело ее и Раска, и не стоило туда никого впутывать. К тому же парни и так стерпели от нее разное. То оцепенение и молчаливость, то хмельные поцелуи. Хватит с них пускай отдохнут. У дверей царжи ноги едва не подкашивались от волнения, но Мавна глубоко вздохнула, замерла, теребя ремешок сумки и отчитывая удары сердца, и решительно постучала. Тени не тени, а никуда не деться. Лежать и мучиться неведением еще целую ночь она бы не смогла, умерла бы от тревоги. Или напилась бы пива и натворила еще больше глупостей, чем в прошлый раз. Царь же открыла дверь и кивком пригласила войти. От волнения Мавна плохо соображала, но заметила, что воздух в комнате колдуньи стал еще гуще и тяжелее, сильно пахло каким-то сладким дымом, шалфеем и цветами, а еще кровью. Половина помещения по-прежнему была завешена плотным пологом, а на полу у того полога лежала черная козлиная шкура. При виде ее у Мавны потемнело в глазах, ноги подкосились, но царь же подхватила ее под локти и мягко усадила за стол, и сама села напротив. Водички выпьешь, девка. Мавна не могла даже кивнуть, глаза сами собой возвращались к шкуре, и как на зло замечали на досках пола какие-то темные пятна. Еще немного и Мавну бы но царь же сунул ей в руку кружку с прохладным напитком. «Пей, разум прояснится, Спомирающий я говорить не стану». Она сказала это так твердо и строго, что Мавна послушалась и сделала несколько глотков холодного и кислого питья, от которого слегка защипала в носу. Это он... Слова терялись где-то по пути. Мавна вдруг пожалела, что оставила Смородника и Варды. Их присутствие помогло бы ей не рассыпаться вот так в первую же минуту. Она бы сжала их пальцы, холодные у одного и горячие у другого, а парни сказали бы ей что-то, может, не очень умное, но поддерживающее. — Да ты не трясись! — прицокнула языком царжа. — Иди, за пологом твой мальчик! Мавна подняла на царжу круглые глаза. — Мальчик? — «Он не...» «Да не смотри ты на шкуру эту!» Царжа досадливо поправила свою косу, в этот раз почти расплетенную. «Дура я, убрать не успела. А ты думаешь, куда бы она делась? Нижаков-то сама видела, у них шкура при себе всегда. Вот и на мальчишке была надета». Мавна сползла со стула. «Если бы не удержалась за край стола, то упала бы» дрожащей рукой поставила кружку расплескав напиток шатаясь добрела до полога и задыхаясь из за разбухшего в груди сердца одернула ткань всхлип вырвался из горла закрыв рот руками мавна опустилась на колени перед кроватью она боялась что за год забыла как выглядит раска боялась не вспомнить его лицо и не суметь отличить кто перед ней родной брат или незнакомый мальчик. Но теперь смотрела на него и понимала. Вот же, родной, любимый, такой же, как в тот летний день на болотах. На льняных простынях, укрытый до груди одеялом, спал Раска. Курносый нос, светлые до желтизны локоны, длинные ресницы и бледные веснушки, которых не было на лице, но зато густо усыпающие тонкие руки. Это точно был он. Будто ни дня не прошло. Она не могла ошибиться. И какой же дурой была, когда думала, что сможет забыть. Покровители. Какие же у него маленькие ладони. И какой он сам маленький, почти прозрачный, пусть и с румянцем на щеках. Мавна протянула руку и тихо, срывающимся голосом, шепнула. «Раска, маленький мой!» Царь же стояла позади. Мавна слышала, как она подошла. «Громче позови, спит он. От зели сон крепкий». Мавна утерла нос и произнесла уже отчетливее, но так ласково, как только могла. «Раска! Раска! Это я! Мавна!» Коричневые ресницы дрогнули. У изголовья горела масляная лампа, отбрасывая золотистый свет и Раск оказался таким красивым таким милым что перехватывало дыхание он открыл глаза приподнял голову и слабо улыбнулся мавна услышав его голос тот голос который звал на болотах тот голос который снился ночами тот голос на который мама среди ночи выбежала за ограду мавна разрыдалась порывисто подавшись вперед Она обхватила Раска за плечи и прижала к себе маленького и хрупкого, теплого и сонного. Поцеловала крепко в макушку, пахнущую травами, потом в лоб, в висок, в ухо, в щеку. Раска хихикнул и попробовала отстраниться. Ты чего, щекотно? Мавна издала смешок сквозь слезы и прижала к себе Раска так сильно, что даже испугалась, что сейчас раздавит. Он пискнул и выкрутился. «Где мы?» — Спросила, оглядываясь. «А это кто? Где мама?» Мавна снова зажала себе рот ладонью, сдерживая рыдание. «Почему ты плачешь, Мавна?» Царжа кивнула на ее немой вопрос. «Верно. Помнит только то, что было до». Мавна мысленно поблагодарила покровителей. Хорошо, что Раска не вспомнит ни тот страшный день, ни болотного царя, ни то, как был козлом и скитался по дорогам. Милый мой, проговорила она севшим голосом и поправила непослушный вихор, вечно падающий Раска на лоб. Мы сейчас не дома, только мы с тобой, но скоро туда пойдем, когда можно будет. А почему мы не дома? хныкнул Раска. Я хочу домой! Мавна не могла придумать ответ, но царь же пришла ей на помощь. Присела на краешек кровати и ласково сказала. «Тебе рассказывали сказку про чародейскую лампу? Ту, что горит сама по себе». Раска кивнул. «Помнишь, как в нее затянула князя-чародея кречета?» Снова кивок. «Вот и вас с сестрой также затянула в лампу, пока вы спали» а сестра твоя отважная и упрямая, поэтому принесла тебя ко мне, когда проснулась. Я немного поколдовала, разбудила тебя, а потом вы вместе вернетесь домой». «И далеко мы?» «В озерье», — ответила Мавна. «Не очень далеко. Но сейчас нельзя идти, мой дорогой. Мы попозже пойдем, а ты пока отдохнешь». «А Элар где?» «Его в лампу не затянуло? Он не пролез?» Мавна мотнула головой. «Не пролез. Но мы скоро к нему придем. И к маме, и к папе». Она осторожно сжала руки Раска. «А пока отдыхай. Поспи». Раска недовольно сморщил нос и хныкнул. «Пить так хочется!» «Сейчас, сейчас дам водички». Мавна встала и засуетилась. Глаза заскользили по комнате. Полки, столы, сундуки, посуда, много непонятной утвари и связок с травами. Но Раска протянул за спиной. «Не водички. Крови бы!» Мавна замерла, словно ей за шиворот высыпали ушат снега. Медленно обернулась на царжу, но та только развела руками. «А ты что думала?» «Тяжело вот так со дна тащить. Когда возвращаешься, нужно снова человеческого жара набираться, болотный илы звен вытеснять. Пройдет скоро, не переживай. Несколько деньков кровью попоешь и расхочет». Мавна выдохнула. «Ну, раз так...» По привычке сунула руку в свою сумку, но вспомнила, что хлебного ножа у нее теперь нет с той самой стычки с упырями. Потерялся, наверное. А жалко, хороший был, маленький, и в ладони так удобно лежал. Надо бы купить при случае похожий. Взяв нож со стола царжа, она обтерла лезвие рукав, сделала надрез на запястье и, переступив через козлиную шкуру, поднесла руку к Раска. Тот припал к ране губами, которые тут же жутковато окрасились в красный, и, пару раз причмокнув, с улыбкой откинулся на подушке. «Спасибо, Мавнушка. Я посплю пока, хорошо? Ты не уйдешь далеко?» Он заснул быстрее, чем Мавна ответила. Поцеловав его в лоб, она вернулась за стол и подняла влажные глаза на царжу. «Спасибо», — и прибавила по -рохиански. «Шир де ар!» Вспомнив про оплату, Мавна поспешила достать кошель из сумки, и честно выложила оттуда все, что было. Монеты с тяжелым стуком высыпались на скатерть. Немного, но что есть. Царжа тут же сгребла их в шкатулку. Мамна потянулась к бусам на шее, сняла их через голову и тоже оставила на столе. В свете ламп красные граненые бусины блестели, как капельки крови. же полюбовалась украшением и убрала тоже. В последний раз мелькнула, дорогая, сердцу безделушка. Но мавне совсем не было, жаль расставаться. «Мальчик пока у меня останется». Тихо, чтобы не разбудить Раска, сказала царжа. «И шкура козлиная тоже. Он сейчас будет много спать и иногда просить крови. Так и должно быть. Я сама с болотного дна возвращалась, прожив там год. Это тяжело». «Тебе повезло, девка, если царь тебя просто выплюнул, не проживав. Ты его благодарить за это должна». Голова у кружилась все сильнее. От переживаний, от наступившего облегчения, от радости зараска. Она поняла, как смертельно устала за все это время, как устала волноваться, тревожиться, идти неизвестно куда, не зная, что будет дальше. Наверное, попади, она снова домой, Заперлась бы в своей комнате и не выходила целый месяц. Ну, разве что в пекарскую. Месить, нюхать и гладить мягкое сдобное тесто и ловить солнечные лучи на своем лице. Подперев щеку кулаком, она спросила. «Можно сраска, остаться на ночь?» Царжа, поджав губы, мотнула головой. «Не нужно. Будешь ему мешать. Завтра лучше зайди. Да не переживай, он еще спать будет». После болот сон крепкий и тягучий, без сновидений. «А шкура? Он будет превращаться в козла? Что мне делать, если превратиться?» Мавна хоть и привязалась к черному козлу, но теперь испытывала странные чувства. Ей было стыдно. все таки в козле оказался Раска, а она сперва отталкивала его, потом вела на привязи и обращалась с ним пусть дружелюбно, но вовсе не так, как следовало обращаться с пропавшим и вновь обретенным братом. Вспомнит ли Раска, что она была недостаточно заботлива с ним тогда? Простит ли? И как теперь она сама будет смотреть ему в глаза? Обнадеживала хотя бы то, что Раска вроде бы ничего не помнит. Да то мавно помнит. И снова знакомое тягучее чувство вины, прежде успокоившееся где-то под ложечкой, разрослось, И заполнила собой все внутри, от живота до горла. Опустив голову на руки, мавно вздохнула. Царь же задумчиво обернулась на шкуру и пожала плечами. Не знаю пока, что там с превращениями, но шкуру берегу. Думаешь, я каждый день мальчиков из козлов вытягиваю? Впервые такое. Они посидели недолго в тишине, поразмышляв каждое о своем. Мавне хотелось еще раз спросить о всяком. Но пока она подбирала слова, царжа поднялась из-за стола и убрала кружки на полку. «Ну, ступай, девка. Я тоже утомилась. Голова трещит. Сама отдохнуть хочу». Мавна спохватилась. В самом деле пристала к бедной царже. Взяв в руку ее смуглую ладонь, Мавна поцеловала пальцы с кольцами и снова благодарно прошептала. «Спасибо тебе! Спасибо! шир де ар. От рук царжи пахло железом и мазями. Мавна не помнила, как прошла по проходу, но у крыльца снова так закружилась голова, что она чуть не упала. От волнения, смешанного с облегчением, слегка тошнило. Как теперь объясняться с Раско? Как донести ему, что они не смогут попасть домой? Как сказать, что Илар пропал? Стоит ли говорить с ним об упырях? И где теперь жить? Нужно же и брата кормить, а денег у нее больше не осталось, и путь до дома закрыт нежаками. Только выйдя на улицу и глотнув свежего вечернего воздуха, она ощутила, как в голове немного просветлела. Мавна будто сама снова выплыла со дна. После душной колдовской комнаты царжи ее сперва удивила и улица с горящими окошками, и звезды над крышами, и человеческие голоса. Смородник и Варды ждали через дорогу на уже знакомой лавке и смотрели в сторону дома царжа с одинаковым угрюмым напряжением. Мавна не сразу их заметила. Думала, они веселятся в кабаке, но не тут-то было. Увидев ее, они одновременно поднялись на ноги, а Мавна бросилась к ним почти бегом и с наскока сгребла в объятия сразу обоих. «Живой!» — выдохнула она и замерла, ощущая на спине и плечах приятную тяжесть рук и чувствуя уже такие привычные запахи. Речной прохлады и земли, дыма и чего-то травянисто-ягодного. Смородник обронил какое-то незнакомое короткое слово, и мавно понадеялась, что это было не ругательство. По тону и не разберешь. Варды довольно хмыкнул. «А я говорил...» Чувствовал, как вы похожи. Не обманул ведь, а?» Мавна подняла на него лицо. «Не обманул». И прижала щекой к льняной рубахе. Она стояла бы так полночи, но Смородник первым разомкнул объятия и отошел на шаг, кивнув в сторону кабака. «Не хочешь чего-нибудь? Угощаю, раз такое дело». Мавна разулыбалась от умиления. Тревога отступала. Даже голова вроде бы перестала кружиться. Шмыгнув носом, она усмехнулась. «Я давно знала, что ты душка!» Взяла Смородника за руку и прижалась к его плечу головой. «Но побереги деньги. Пригодятся». «А я бы выпил», — заявил Варде. «Давай, уголек, выворачивай карманы, и девчонку покормим».